«Секрет четырнадцатый. Создайте свой образ. Мало создать стройную фигуру. Вы должны измениться тотально, то есть приобрести новый имидж. Почему? Да потому что вы больше не неудачница, вы победительница. Так что сутылые плечи и шаркающую походку оставьте в прошлой жизни. И сделайте себе новую стрижку или прическу». Ничто так не преображает женщину, как поход в парикмахерскую. Перекрасьте волосы в более яркий цвет, или нарастите локоны, или подстригитесь под мальчика, или заплетите, по моему примеру, афрокосички. Конечно, стремясь поменять имидж, учитывайте особенности вашего лица и образ жизни. Если у вас идеально овальное лицо с правильными чертами – Вам подойдет любая прическа, в том числе и прямой пробор Алёнушки. А если лицо круглое или узкое, над прической надо будет серьезно поразмыслить. У меня, например, густые кудрявые волосы, поэтому я всегда старалась укоротить их всеми возможными средствами, различными гелями и лаками для волос. Кроме того, мне кажется, что короткая стрижка не всегда хороша при высоком росте. С моими кудрявыми волосами я выгляжу как одуванчик». Я много экспериментировала и, думаю, выбрала оптимальную прическу. Не бойтесь искать новые варианты. Если у вас круглое лицо, но волосы не очень густые, сделайте короткую асимметричную стрижку с косым пробором или отрастите волосы. Длинные прямые волосы также удлиняют лицо. А если лицо узкое? Прическа должна визуально его округлить. Конечно, в этом случае идеально подойдут пышные кудрявые волосы. Выберите прическу средней длины с длинной челкой до бровей. В общем, дерзайте. У вас может быть любая прическа. Главное, станьте более женственное. Это качество прекрасно дополняет стройную фигуру. Практически все мужчины любого возраста без ума от женщин с небольшим макияжем, в туфлях на каблуках и в обтягивающем декольтированном платье. «Пользуйтесь декоративной косметикой» я почти никогда не выходила из дома не накрашенной мне кажется с помощью косметики можно подчеркнуть все достоинства лица и убрать кучу недостатков следует не перебарщивать отличать дневной макияж от вечернего выбирать косметику в соответствии с тоном своей кожи цветом глаз и волос не забывайте о цвете наряда к коричневому и зеленому платью подходит коралловая помада к синему и черному малиновая «К моим темным волосам и довольно бледному лицу не подходит светлая помада, она придает мне болезненный облик, а вот со светлыми волосами, как мне кажется, не очень сочетаются яркие и темные помады». А еще один совет. Не наносите макияж наспех, он должен выглядеть идеально. Вам простят небрежность в одежде или прическе, но только не в макияже. Любые процедуры, будь то... Гримирование бровей, губ, ресниц или кожи лица выполняйте очень аккуратно. Выбирая макияж, ни в коем случае не нужно никому подражать. Принимайте во внимание только свою индивидуальность, собственный стиль. Перед тем, как наложить или освежить грим, не забудьте тщательно очистить кожу. Замазанные прыщи всегда видны и под толстым слоем макияжа и портят облик женщины. Напоследок открою вам еще один мой секрет. Как мне удается перед вечерним выходом в свет максимально быстро добиться красивого цвета лица? За час до ухода нанесите на лицо любимую проверенную маску и полежите 15-20 минут в темной комнате на спине, держа ноги несколько выше головы, вытянув руки вдоль тела или положив их на бедра. Эффект гарантирован. 27 февраля 2010 года. Кидалова. Сегодня на лобном добрый кузнец Вася совершил самое великое кидалово всех времен и народов. Три дня подряд он уговаривал меня поселиться с ним, и когда я согласилась, и голоса в нашу поддержку были собраны, кузнец ушел в глухую несознанку, обвинил меня в том, что я к нему плохо отношусь и мечтаю насолить Риме. Пинжиевой, выселив ее. Короче, отказался жить со мной в красной комнате старого дома. На этой оптимистичной ноте я решила прекратить зарождавшиеся отношения с Василием. Переживаю, ведь я с искренней симпатией относилась к этому человеку. 1 марта 2010 года. Игрище. Я нашла способ забыть о своих проблемах. Благо мы помирились с Владом Кадони, и теперь он помогает мне снять стресс и пережить депрессию. Я была очень зла на кузнеца Василия и не могла избавиться от накопившегося внутри негатива. Владик предложил мне поиграть. Игры без правил были разными. Одни, предназначенные для улиц, всегда заканчивались синяками, ссадинами и моими поломанными ногтями. Мы кидались снежками, валялись в сугробах, дрались и делали друг другу подножки. Другие, которые мы устраивали в помещениях, приводили к порче одежды и колхозного имущества. Мы обливали друг друга освежителями воздуха, пеной для бритья и водой, оборонялись в туалетах и высаживали двери, кусались и царапались. 2 марта 2010 года. Эксперимент. Сидит на диете в одиночестве скучновато, всегда хочется найти единомышленников и приобщить их к своему занятию. Да еще и с личной жизнью не клеится. Чтобы не скучать и не мучиться, я решила взяться за мою подругу, Катю Балакину. Я долго внушала ей, что при росте 173 сантиметра нельзя весить 51 килограмм, и она поверила». Катя вспомнила, что пару лет назад весила 44 килограмма, поддалась на мои уговоры и решила вернуть себе былые формы. Как выяснилось, бороться с Катькиным ночным жором очень сложно. Сегодня весь день Балакина честно сидела со мной на диете, зато ночью я застукала ее на кухне с палкой вареной колбасы и батоном в зубах. Отругала за обжорство, надавала по рукам, спрятала еду в холодильник и увела расстроенную голодную Балакину в женскую спальню. Отвлеклась, на пятнадцать минут принимала душ и обнаружила Катьку под одеялом втихаря поедающую кусок шоколадного бисквита. Отобрала и выкинула пирожное, пожелав спокойной ночи. Балакина еще час сыпала ругательствами в мой адрес, но на кухне уже не порывалась, видимо, побаивалась мои тяжелые руки». Продолжаем худеть вдвоем.